Иоанна Хмелевская. Флоренция, дочь дьявола. Перевод Любови Стоцкой. На четвертый день свадьба решительно закончилась. Ранним утром Зигмусь Осика, который, вправду сказать, участвовал в празднествах с перерывами, но зато интенсивно, вышел из дома и вяло посмотрел вдаль взором совсем не орлиным. Даля оказалась относительно близко, так как ее ограничивала стена леса. Смотрел Зигмус долго, пока до него не дошел смысл того, что он видит. А видел он нечто поразительное, и профессионал в его сердце робко пискнул. На лужайке по ту сторону дороги пасся конь, точнее говоря, кобыла. Зигмус был крепко под градусом, но это зрелище тронуло его душу. Кобылка была молодая. Ей и двух лет не исполнилось, однако от нее веяло чем-то таким, что в глазах Зигмуся исчезла дорога, лужайка и лес, а вместо них он увидел совершенно другую картину – голубую розетку – мечту его розового детства. В воображении заполоскались на ветру вымпелы, он услышал фанфары, почувствовал под собой седло и твердые упругие лошадиные мышцы, а в лицо задул вихер галопа. Он едва не протрезвел и посмотрел внимательнее. «Что это за кобыла?» — подумал он. «Уж очень молодая. Чье же это добро? Еще полтора года, и дерби у нее почитай на счету в банке. От кого она может быть?» Возле него вдруг возник брат новобрачного, чье состояние указывало на усерднейшее участие в торжествах. «Слушай ты», — сказал Зигмусь, несколько неуверенно ворочая языком, «Это кто такая кобылка эта? Чья? От кого?» Брат жениха вытаращил глаза. а, -а, -а, -а" ответил он, подумав. «Это того. Того. М -м То есть придурка кобыла. То есть придурка кобыла принесла. Ожеребилась его кобыла. Это и есть жеребенок». «А отец-то кто?» — спросил Зигмунд трезвее на глазах. «Так староста, не задумываясь, ответил брат жениха». То есть, не сам, наверное, только жеребца ей устроил. За литру. Литру коньяка получил, но дрянь страшная. Зигмус, основательно вымотанный свадьбой, отличался бесконечным терпением. Ладно, усек, а жеребец-то кто? Братного новобрачного потер рукой небритый свой подбородок, почесал в затылке и пожал плечами. А Мне откуда вы знать? Не помню. Старосту спроси. «А где он?» «Кто?» «Староста». «Головой не ручаюсь, но вроде как в ванне лежал. Я что-то такое слышал на втором этаже». Новая элегантная сельская вилла была спроектирована с европейским размахом, и в ней имелись две ванные комнаты. Зигмунд был там в самом начале свадьбы на экскурсии и отнесся к ним с восхищенным почтением. Память понемногу возвращалась к нему, Он уже сориентировался, где находится вторая ванная комната впечатляющих размеров. Он даже вспомнил, что ванну там вделали в пол, как на заграничной рекламе, и подумал, что староста с пьяну туда упал, да так в ней и остался. Наверное, не сумел вылезти. Он еще раз посмотрел на лошадь и вернулся в дом, потому что все его существо прикипело к этой кобыле на лужаке. Он не мог оторваться от нее. Зигмусь Осика обладал душой конника. Он был жакеем по призванию. Строго говоря, он был еще не жакеем, а всего лишь практикантом. Но до кандидата в жоке ему не хватало всего лишь 15 побед. А до шестидесяти 65. Он знал точно, что в этом году кандидатом обязательно станет. У него был шанс принять участие в дерби, если только будет скакать много лошадей. Он предполагал, что ему удастся попасть в число участников и пожалел от всего сердца, что нет у него этой лошади. Наверняка его посадят на лидера. Идя по лестнице, он подумал, что может оно и к лучшему. Этому чуду сейчас полтора года. Весной она сможет дебютировать в классе двухлеток, а на следующий год поедет выступать в дерби. К тому времени он уже отпашет свои 65 побед, а если даже не успеет, то ничего страшного. поедет кандидатом и выиграет она все выиграет это кобылка каким образом лошадь с деревенского пастбища могла бы принимать участие не только в дерби но вообще в скачках на служевецком подроме? зигмус не рассуждал мысль о том какие сложности и препятствия ему предстоит преодолеть пока не дошла до него в этой фазе протрезвения главной его потребностью стал староста Примерно через час интенсивных усилий он окончательно пришел в себя и подумал, уже совершенно трезво, что легче, наверное, выиграть дерби, чем очеловечить старосту. Невзирая на то, что он выволок старосту из ванны и поставил его на ноги, Зигмунд не мог добиться от него ни единого слова по-людски. Кроме того, было очевидно, что простая польская речь до этого сознания не доходит. Не обращая внимания на сотрапезников, в различном состоянии Зигмунд нашел какую-то посуду, бутылку с бесцветной жидкостью и несколько раскиданных по столам маринованных огурчиков. Высмотрел чудом уцелевшую бутылку пива. Все это он отнес наверх в ванную, где староста отдыхал на унитазе, комфортабельно откинувшись на низкий удобный бачок. Не глядя на Зигмунда, он выговорил первые разумные слова «Пив габы!» Не вдаваясь в подробности, Зигмусь стал отпаивать его принесенным лекарством. Староста довольно ловко опрокинул стакан, содрогнулся, встряхнулся и частично приоткрыл глаз. Передохнув, он попытался продолжать беседу. м До Зигмуся сразу дошел смысл сказанного. потому что перед глазами у него все еще стояло дивное видение на лугу, в результате чего мысли его приобрели необыкновенную ясность, и он подсунул старости огурчик. Староста откусил огурчик, сморщился и швырнул остаток через плечо. Огурчик отлетел от стены и упал в беде. Зигмусь понял намек и посмотрел на бутылку пива. Туборг. Крышечка, надо думать, должна отвинчиваться. Он попробовал? Получилось. Зимус сунул бутылку в руку пациента. Староста покорно стал лить содержимое в рот и остановился только, когда бутылка опустела. Он глубоко вздохнул и пробормотал: «Теперь легче». Дай тебе Господь. Еще какой-нибудь час и оба оказались наконец на свежем воздухе. Они стояли, уцепившись за планки забора, и с удовольствием смотрели на пасущуюся перед ними скотинку. В этот миг староста любил Зигмуся больше жизни, и его переполняла безграничная благодарность. «Уж я тебе, брат, ты мой сынок, родной ненаглядный, всю правду скажу, но уж ты держи язык за семью замками и печатями. Это должен был быть жеребец ветеринара». И вроде как он и был. Только куды там? Я уж сам ее собственной рукой повел. И как раз по полю шел он. Несмотря на остатки дурмана в голове, староста осекся, беспокойно оглянулся и наклонился ближе к уху Зигмуся. Дьявол! Зигмусь шарахнулся и оторвал кусок планки, потому что новость была потрясающая. «Дьявол — один из самых лучших производителей в Европе. Он знал его потомство и знал, что это означает. Покрыть кобылу дьяволом стоило целое состояние». Староста не обратил внимания на произведенное впечатление и шептал дальше. «А она как раз в охоту пришла. Ведь я из-за этого с ней и шел». А он издалека вынюхал. Заржал, аж эхо отозвалось. «Его парнишка вел». так он у паренька из рук то вырвался а копыта так и загремели батюшки я кобылу чуть не упустил аж вспотел ну как кто услышит и примчится ну он и покрыл ее мы даже и оглянуться не успели какое там помогать он сам по себе без всякой помощи на нее влез говорю тебе зимусь сынок просто искры летели щеки у зигмуса пылали от волнения один раз «Ну да, как же! Через три дня, это уж накажи меня, Бог, как на исповеди тебе говорю, подкараулил я его. Это уж судьба такая и Божья воля, помяни, Господи, мою душу грешную во царстве твоем». Молитва показалась Зигмусью не вполне уместной, однако поправлять старосту он не стал. Он безумно волновался. Ничего удивительного, из-за этой кобылки ему почудилась голубая лента – «А мать у нее от кого?» «А кто ее знает? Ну, тоже вроде бы чистокровка». «И как записали в племенном свидетельстве?» «А записали так, как должно было быть, потому что мы с ветеринаром договаривались, и какое ему дело, он даже как раз тогда и уехал, дескать, от его Мармельона. А имя дали от матери. Та Флора, а это Флоренция. А на самом деле она от Флоры и от дьявола». а парнишка тот, что дьявола вел. Парнишка в другую сторону смотрел и волосы на себе рвал, но теперь и не пикнет, потому что ему тогда досталось бы, что такого коня из рук выпустил. Он на коленях меня молил, чтобы я его не выдал. Зигмусь судорожно держался за отломанную бланку и явственно чувствовал, что внутри у него нарастает немыслимое упоение. Он не ошибся увидел породу в этой молоденькой кобылке. «Если удастся устроить все, что надо, если ее мать – это Флора, действительно чистокровка, то родословная у лошадки как положено». «Мармельон тоже годится. Раз уж ветеринар держит производителя, то наверняка позаботился о том, чтобы это был чистокровный жеребец. Может быть, официальных документов будет достаточно». «А хозяин ее что?» – спросил он страстно. «Ну тот хозяин Флоры!» «А что я тебе не говорил?» Городской придурок. За лесом завел себе хозяйство. С другой стороны, пустое поле, и такая хибара стоит. Должно быть хата, вилла, то есть, ну, он не закончил работу, половину в хлев превратил. А теперь все вместе ни на что не похоже. Он литру поставил, чтобы я с Флорой пошел. Потому что рано утречком идти надо было, а он на такое не способен. Зигмусь бросил догорающую свадьбу, где валялись одни недобитки. Идя через пустошь, он размышлял, что же ему, собственно, делать. Склонить старосту, чтобы тот признался, как было на самом деле, и заставить мальчишку-конюха понести страшную кару. Оставить Флоренцию с фальшивыми документами? Как-нибудь устроить ей фальшивое племенное свидетельство, куда будет вписан дьявол? А если это когда-нибудь выйдет на свет... Старосту на смертном одре может одолеть совесть, и он скажет на исповеди, как было с этим жеребцом на самом деле. Но, во-первых, Ксёнс может и не сообразить, о чем идет речь, а на скачках духовное лицо вряд ли играет. А во-вторых, староста еще молодой, до смертного одра ему довольно далеко. Во всяком случае, надо тщательно разведать ситуацию, а если что, пани Моника поможет».